ВЕРОНИКА Вокруг ее домика ходил мертвый медведь. Ходил, сопел, заглядывал в окна, отвлекал. Вид у медведя был изрядно потрепанный жизнью. Или, скорее, смертью. Медведю не доставал одного глаза и, кажется, хозяина. Из веселова хозяин оказался так себе. Он, конечно, уже не тот, что раньше, есть в нем теперь какая-никакая сила. Не ошеломляющая, но знавала Вероника экстрасенсов и послабее. В разы слабее. И ничего, они как-то устраивались в жизни, некоторые очень даже неплохо. И этот дар или проклятие, тут уж с какой стороны посмотреть, останется с Веселовым до конца его дней. Даже если... Даже когда они снимут с него этот чертов Тиньзян. Есть у нее кое-какие догадки и задумки на этот счет. Жаль только, что времени так мало. Жаль только, что из-за снежной завесы, что раскинули над Хилусом, способности ее стремятся к нулю. Они стремятся, а она тянет их вверх неимоверным усилием воли. Потом, когда все это закончится, ей точно нужно будет в Тибет, чтобы очиститься, чтобы набраться сил и проветрить голову. А пока придется держаться. Как ни крути, а в этой истории она не случайный персонаж. Сдается, ей случайных тут вообще нет. Все запланировано и срежиссировано кем-то знающим и очень сильным. Остается понять, кем. Медведь ткнулся носом в стекло, Зыркнул на Веронику единственным глазом. Из второго торчала с колока льда. Ещё одно доказательство того, что Веселов нынче парень непростой. Простому парню сделать мёртвой ещё чуть более мёртвым не удалось бы. Простой парень уже давно и сам бы сделался мёртвым. А Веселов ничего. Держится. Даже шутить пытается. Вот. Мишку прислал. Вероника подошла к окну, прижалась ладонью к стеклу. Холодно. И холод не обычный северный, а замогильный такой же, как тогда в самолете. Эта сущность, которую Ник так ловко так месту обозвал снежитью, умудрилась замарать их всех, замарать и выстудить почти до костей. «Чего тебе?» – спросила Вероника, глядя прямо в поддернутый белой дымкой медвежий глаз. «Чего таращишься? Вон пошла!» Медведь оскалился, царапнул когтем по стеклу и по ее обнаженным нервам. Звук получился мерзостный. Вероника отступила на шаг, ожидая, пока снежить оставит ей послание на заиндивевшем стекле. И она оставила. «Вы все мои». Кривовато, угловато и самоуверенно. «Хрен тебе», — сказала Вероника, отходя от окна. Медведь обиженно рыкнул, взвился на задние лапы. Или его заставили взвиться. Крепкой рукой потянули за ошметок тензиана, что свисал с его шеи. Или не рукой, но точно потянули. Успокаивало лишь одно. Если медведь тут, то Веселов пока может перевести дух. Возможно, у него даже получится выспаться, в отличие от неё. Ей этой ночью о сне, похоже, остаётся только мечтать. Вероника пятилась от окна, на ходу обдумывая, как лучше поступить с этой косматой нечистью. Имелись у неё кое-какие варианты, но, увы, ни один из них не был радикальным. Значит, нужно напрячься, если придётся посоветоваться со старшими товарищами. До утра она должна найти решение или объяснение происходящему. А если повезет, и то, и другое. Сова сидела на ее ноутбуке прямо на клавиатуре. Да не просто сидела, а топталась по ней когтистыми лапами. Кажется, пришла еще одна депеша из Хокбартса. Вероника подошла к столу, аккуратненько присела на стул, принялась читать. Она читала, а позвоночник сковывала ужасом. Определенно к такому ее не готовили. Определенно их всех ждали суровые испытания. Сова перестала топтаться по клавиатуре, посмотрела строго и требовательно. «И что? Никаких других вариантов?» – спросила Вероника с надеждой. Желтоглазая голова повернулась на 360 градусов. Наверное, это означало нет. «А если…» Договорить она не успела. В дверь решительно постучали. Вероника вздрогнула, прикрыла глаза, когда через мгновение снова их открыла, совы и след простыл. Экран Ноута давно погас, и она была уверена, что депеша из Хогвартса исчезла. Ещё не такое приснится после трёх бокалов виски. Забыть бы, отмахнуться и от совы, и от медведя. Вот только не может она отмахнуться, потому что её сны – это не просто сны. Потому что тот, кто нетерпеливо стучит в её дверь, так и будет стучать, пока она не откроет. На пороге стоял Веселов. Вид у него был немного сумасшедший. Впрочем, кто нынче без греха? Все они немного того. И все они тут неспроста. «Доброй ночи!» Он перестал лупить в дверь кулаки спрятал за спину. Как мальчишка, честное слово. «Добрый!» На всякий случай она глянула поверх его плеча. Никакого медведя поблизости. «Мишка пошел прогуляться!» Весело в криву усмехнулся и она распахнула дверь, впуская его внутрь. «А ты?» Спросила ежесть от вслед за ним холода. «А я пришел убедиться!» «Убедиться?» Вероника захлопнула дверь, оставляя за бортом холод и ночь. «Что с тобой, всё в порядке?» «Со мной всё в порядке», если не считать депеши из Хогвартса. «Хорошо». весело вздохнул, вроде как с облегчением, а потом сказал. «Чернов пропал. И это... Алисия». «Как?» Вероника прислонилась спиной к двери, посмотрела на Веселова снизу вверх. «Откуда ты знаешь?» Проверил. Он пожил плечами, а потом жестом, ставшим уже привычным, потрогал свою шею. Призрачная удавка на ней снова затянулась, впилась в кожу. Значит, ненадолго ее хватило, только ногти зря испортила. «Снова поддушивает», – проговорил он с невеселой усмешкой. Решил заглянуть к Чернову, вдруг можно как-то медицинскими средствами. По глазам, уставшим, налитым кровью от бессонницы, было видно, что не верил он в медицинские средства. Но Вероника спорить не стала, просто шагнула к нему навстречу, подцепила удавку. Все равно маникюру кирдык, а то, что пальцев она потом сутки не будет чувствовать, так это ерунда. Кожу кольнуло, словно током. Прошлый раз казалось не так больно. Она зажмурилась и потянула изо всех сил. Сил оставалось мало. Словно кто-то высасывал их из нее через коктейльную соломинку. Удавка ослабла. И Вероника ослабла тоже. Внезапно так ослабла, что подкосились ноги. Если бы не Веселов, она бы уселась на пол прямо тут, перед дверью но Веселов поймал, прижал к себе, уткнулся колючим подбородком в макушку и сразу как-то полегчало. У него теперь тоже была сила. Он не знал, как с ней управляться, но уже научился ею делиться. Или она тянула из него силы без спросу, просто потому, что по-другому ей сейчас никак. «Спасибо», – сказал он и погладил ее по волосам. «И тебе. Стоять бы вот так и стоять, в тепле, в относительной безопасности, стоять и ни о чем не думать. Но думать нужно» и думать, и действовать. «Расскажи». Она отстранилась, хоть и не хотелось. Я пришел к нему, мужика отпустил, хоть и не хотелось. Постучался, потом в окна позаглядывал, как дурак какой. Потом понял, что никого нет дома и решил, что Чернов может быть в больничке. Но в больничке его не оказалось. Он туда даже не заходил после ужина. Понимаешь, Вероника, Чернов не пришел навестить своих подопечных. Такого просто не может быть. Вероника понимала. Да, такого не может быть, но факт остается фактом. И Алисия пропала. Веселов снова потрогал удавку, но уже не с таким мучительным выражением лица. Казалось, что он просто поправляет надоевший галстук. Охранник и медсестра клянутся, что Чернов не приходил, а Алисия не выходила. Они там, наверное, уже отчитываются Тучникову. Отчитываются, Вероника кивнула. К ней Ник заходил. Может, они того? Вместе? Они вместе. Она была в этом почти уверена. А Чернов, он посмотрел на нее с надеждой. Вероника закрыла глаза, попыталась продраться сквозь снежную завесу. Продираться было тяжело и больно. Ей нужно сосредоточиться, и ей нужно время. С первым никак не получается, второго попросту нет. Но зато есть депеша из Хогвартса, вернее была. Она запомнила самое главное, самое страшное. Когда нет плана, остается одно – следовать инструкциям. «Мы его найдем». Она открыла глаза, встретилась взглядом с Веселовым. Он кивнул, думая о чём-то своём, а потом сказал «Надо будить остальных». Это было правильное решение. Глупо и бессмысленно ждать рассвета в мире, где рассвет может и не наступить. «Значит, будем будить». Вероника улыбнулась, потрогала его колючую щёку. То, что щека колючая, она теперь могла лишь догадываться. Пальцы не чувствовали ничего. Впрочем, как и она сама. «Что это?» Веселов разглядывал её почерневшие ногти. «Пока только с интересом, не с отвращением». «Маникюр?» Она беспечно пожала плечами, попыталась спрятать руки за спину, как он давеча кулаки. Не получилось. Веселов перехватил её за запястье, сжал аккуратно, но сильно. Он разглядывал её руки долго и очень внимательно, а потом спросил. «Это из-за меня? Из-за того, что ты пыталась мне помочь?» «Ногти не зубы?» Она попыталась отшутиться. И высвободиться из его хватки. Не то, чтобы ей так уж хотелось высвободиться. Просто было неловко за маникюр. Глупый по бабе неловко. Больно? Нет. И ведь не соврала. Бесчувствие это же не боль. Вот ему сейчас куда хуже. А она обещала помочь. Разберемся. Пообещал он решительно и также решительно поцеловал ее в висок. А мог бы и в губы, дурень. Никого будить не пришлось. Так уж вышло, что этой ночью никто из их команды не спал. Причины для бессонницы у всех оказались разные, но в кабинете Степана собрались все быстро, спустя 10 минут после того, как был объявлен экстренный сбор. Ника и Алисия Вит имели виноваты и малость ошалелый, про этих двоих все стало ясно с первого взгляда. Волков хмурился, на брата поглядывал с неодобрением, или Вероники просто так казалось. Гальян о чем то вполголоса переговаривался со Степаном, Эрхан и Тара держались особняком. Эрхан с растерянным видом вертел в руках охотничий нож. Тара Куталась в вытянутый свитер, не моргая, смотрела в темноту за окном. В темноте пока не было никого и ничего. Мертвый медведь прогуливался за территорией поместья. Так сказал Веселов. С некоторых пор он перестал бояться и, кажется, начал привыкать. Сам Веселов о чем-то сосредоточенно думал. Рука его то и дело тянулась к шее, но всегда останавливалась на середине пути. — Территорию обыскали? — спросил Волков, когда Степан и Гальяна закончили переговоры. «Территорию – жилые и нежилые помещения», – Степан кивнул. «Ничего. Можно уйти из поместья незамеченным». Волков рассеянно погладил поднырнувшего под его ладонь Блэка. «Можно. Это не военная база, здесь нет охраны на каждом шагу. И территория, как ты мог заметить, очень большая». Они все как-то незаметно перешли на «ты». Обстоятельства способствовали. «Вадим бы никуда не ушел, не предупредив остальных», – сказал Гальяна. «А если...» «Его заставили уйти!» – тихим и решительным голосом спросила Алисия. «Заставили!» – Гальяна глянул на нее с легким недоумением. Поверить в подобную версию ему было нелегко, впрочем, как и всем остальным. «Или заманили в ловушку!» – Алисия осмелела, упрямо вздернула подбородок. «Как тебя?» – спросил Волков. «Как меня?» «Тогда бы остались следы, хоть какие-то. Чернов не маленький мальчик, его голыми руками не возьмешь!» «Я тоже думала, что меня голыми руками не возьмешь!» Алисия поежилась. «А меня взяли вообще без рук! Я даже не поняла, как!» «Снег!» Тара все еще смотрела в окно. «Снег идет! Если бы даже остались следы, то их уже замело!» Здесь она была права. Снаружи мело. Полноценная метель еще не началась, но все же. Надо проверить технику. Вулков глянул на Степана. «Если он сам, то ведь не пешком же!» Степан кивнул, вытащил из кармана мобильный, принялся набирать номер. «Что будем делать?» Задал Гальяна вопрос, который волновал всех собравшихся. «Будем искать», – произнес Волков и как-то по-особенному глянул на Веронику. Она его понимала, понимала, чего он от нее хочет. Вот только как объяснить, что ее способности блокируются какой-то неведомой глушилкой. «Почему именно он?» Веселов не выдержал, потрогал таки удавку. Вероника стиснула зубы. «Если предположить, что этой твари хочется пободаться с кем-то особенным...» Он поморщился, давая понять, как сильно ему не хочется быть этим особенным. «То среди нас таких предостаточно. Дядька Ясавей не был особенным!» Эрхан зыркнул на Веселова с нескрываемой неприязнью. «И вот она!» Он кивнул в сторону Алисии. «С Ясавеем произошла ошибка!» Ох, и не хотелось Веронике выходить на передовую, но что делать? а Алисия... Она посмотрела на девушку. Та выглядела отчаянной и решительной одновременно. Это хорошо. Им всем потребуется решительность. Алисия необычная. Эрхан со свистом втянул в себя воздух, то ли от возмущения, то ли от удивления. Тара передернула плечами, словно ее страшно раздражало все, что не касалось реальных, приземленных вещей. Алисия подобралась, готовая отразить любую атаку. «С чего ты взяла?» – спросил Волков, переводя взгляд с девушки на Веронику. «Она видит Блэка!» «Он сейчас сидит у ваших ног!» Алисия пожала плечами усмехнулась. «И все остальные тоже его видят!» Вероника бросила быстрый взгляд на Эрхана и Тару. «За редким исключением. И Чернов, если что, тоже видел!» «Хорошая у нас получается компания!» Гальяна озадачена поскреб подбородок. «Только два нормальных, а остальные сплошь уникумы!» «Сколько нас таких уникумов?» Спросила Вероника, в голове ворочалась, не давала покоя одна мысль. Гальяна принялся считать. Наверное, так ему было проще мириться с происходящим. Чистая математика, никакой магии. «Значит, из старичков». Он взмахнул рукой и начал перечислять. «Я и Туча. Мы с ним давние фрики, если что. Ты тоже, небось, из потомственных?» Он посмотрел на Веронику. «Можно и так сказать». Она кивнула в ответ. «Дальше надо полагать Андрей. Если уж у него есть призрачный пёс». Волков молча кивнул. «Дальше идут детишки-неофиты!» Гальяна перевел взгляд на Алисию и Ника. «Признавайтесь, давно вы того?» Они переглянулись, синхронно кивнули. Про детишек-неофитов Вероника могла бы кое-что рассказать. В обоих чувствовала северная кровь, в обоих дремала, а сейчас поднимала голову сила. Они тоже были из потомственных, вот только не ясновидящих, а шаманов». Оттуда и все их странности, оттуда и звери, которых их чуют и слушаются. Звери, считай, тотемные. И если лютоволк Ника нашел своего хозяина сам, то Алисию с ее лесой сковали одной цепью. Сковал тот, кто точно знал про существование этой связи. А дальше случайные новообращенные. «Ты как, братан?» Гальяна похлопал Веселову по плечу, тот криво усмехнулся в ответ. «Пока держусь». И того получается восемь». – заключил Гальяна. «А существ в ангаре девять». Вероника и сама не знала, зачем это сказала, но информация определенно была важной. «На самом деле десять», – не оборачиваясь по правилу ее Тара. «Ясавэй десятый». «Нет», – Вероника покачала головой, – «Ясавэй стал случайной жертвой. В нем не было силы, ни в нем, ни в его собаке. Это была ошибка, чудовищный просчет». «Я вот никак не могу понять, к чему ты клонишь», – Гальяна смотрел на нее очень внимательно. Зрачки его расширились до такой степени, что глаза сделались почти черными. «Скажи!» – Алисия дернула Ника за рукав. «Скажи им!» Ему не хотелось. «Ах, как же ему не хотелось ничего говорить, но эта хрупкая девочка, похожая на лисичку, имела над ним удивительную власть. Заполучила этой ночью. «У меня было видение!» Слова давались ему тяжело. «Да и кому захочется признаваться в том, что у тебя бывают видения?» Снова тяжко вздохнул Ирхан. Снова Тара передёрнула плечами и даже отвернулась от окна. «Я видел лису». Он осёкся. «Я видел Алисию. Она была другой. Человеческое тело, лисия – голова». «Это было до того, как мы увидели тех существ в ангаре», – спросил Волков, разглядывая Алисию, словно какой-то музейный экспонат. «Это было на военной базе». Ник взял Алисию за руку, крепко сжал. В комнате повисло тягостное молчание, все они начали понимать. Принять такое было сложно, но попробовать понять... «Вся наша технику на месте!» Голос Степана в этой тишине прозвучал неожиданно громко. «Значит, уйти далеко он не мог», — сказал Гальяна с облегчением. «Это если он ушел сам». Волков не разделял этого оптимизма. Волков просчитывал варианты. «У Вадима нету зверя!» — Веселов снова потрогал свою шею. «Вот, к примеру, у меня какой-никакой есть, а у него нет». «Ты помнишь, как выглядел Тэнзян?» – спросила Вероника. «Помнишь, какие фигурки на нем были?» «Всякие!» – он пожал плечами, ему было неприятно вспоминать. «Все со звериными головами!» Прежде чем ответить, он задумался. «Нет, там были и обыкновенные люди!» «Это другое!» – вмешался в их разговор Архан. «Это шаманский Тэнзян! Это связь между шаманом и зверем! Особая связь!» «А если сделать эту связь еще крепче?» если сделать их одним целым. Веронике не хотелось об этом говорить, но они должны понимать, с чем придется иметь дело. И если получившемуся существу, сверхчеловеку, накинуть на шею невидимый аркан, если управлять им как... как марионеткой. Ты считаешь, она, эта тварь, специально охотится за такими, как мы? Гальяна перешел на шепот. Чтобы сделать нас своими марионетками? Скорее орудием. «Темным воинством». «То есть сначала она попробовала заарканить Димона, у нее не вышло». «Сначала Ника. Она очень хотела получить Ника. Так сильно, что дотянулась до него даже в самолете». «Ника мы отбили», – сказал Волков и посмотрел на наручные часы. «А я, как последний дебил, нацепил шаманский тынзян». Веселов снова потрогал шею. «Почему?» – спросила Вероника. Сейчас этот вопрос казался ей очень важным. «Почему ты его взял?» «Мне захотелось. Появилось ощущение, что это мое, что без него мне никак. Сначала-то я думал, что это так. Баловство, охотничий трофей, но себя не обманешь. Мне просто хотелось, чтобы эта штука была у меня. Черт, чтобы она была на мне!» Веселов говорил, а она начинала понимать. Даже странно, почему она не подумала об этом раньше. Кажется, Алисия тоже начинала понимать. Или вспоминать. «Он набросил на меня веревку!» — сказала она шепотом и точно таким же жестом, как Веселов потрогала свою шею. — Он так раскинул руки. Помню, я еще подумала, что шаман хочет меня обнять, но это была веревка. Что было дальше? Вероника и сама не заметила, как оказалась напротив Алисии, как положила руки ей на плечи. Я услышала голоса, очень много разных голосов, и мне расхотелось сопротивляться, расхотелось быть собой. Я плохо помню. — Вот так, — Вероника отступила на шаг, — вот так он. «И поступил с Черновым. Просто набросил тыньзян». Наверное, с этим ее доводом все согласились, потому что спорить никто не стал. В таком случае, после недолгого молчания, заговорил Волков. «Мы имеем сразу две проблемы и двух противников. Первая – абстрактная несколько фантастическая. Это снежить. Вторая – вполне реальная, чуть менее фантастическая. Это шаман». Он перевел взгляд на Степана, спросил. «Есть тут поблизости маломальские сильные шаманы?» чтобы не из тех, что развлекает туристов, а настоящий Степан глянул на Веронику, та едва заметно мотнула головой. «Пока не время. Они еще ничего толком не знают». «В радиусе ста километров нет», — вместо Степана ответил Эрхан. «Был один, но умер. Давно, лет сорок назад. А те, что остались, они, как ты выразился, больше для туристов». «Значит, пришлые», — предположил Гальяна. «Пришлые тут все на учете». Степан был мрачен и сосредоточен. «Хивус город небольшой, чужаку здесь сложно затеряться, особенно шаману». «А ты думаешь, он по городу ходит в полной шаманской амуниции?» Волков покачал головой. «Или не по городу», — сказал Веселов. «Нет, точно по городу», — голос Алисии звенел от возбуждения. «Письмо мне в сумочку подкинули в городе». А письмо сохранилось, тут же поинтересовался Волков. «Нет», — она покачала головой. «И письмо пропало, и сумка. Наверное, он их забрал». «Это что же выходит?» Гальяна обвел их всех удивленным взглядом. «Выходит, есть еще один неофит со сверхспособностями». «Девятый», сказала Вероника. «И не факт, что неофит. Просто где-то тут, поблизости, есть место силы. Оно потенцирует все, и плохое, и хорошее. Если хотите, возводит в квадрат. И мне кажется...» «Котлован». Степан не дал ей договорить. «Это котлован, ребята!» «Тот самый, в котором вы нашли тех существ?» – спросил Гальяна. «Да». Степан мерил кабинет широкими шагами, на вопрос Гальяна он ответил скорее механически. Сейчас он думал о чём-то другом. «Далеко он отсюда?» – спросил Волков, открывая карту в своём мобильном. «В тридцати километрах от города!» – ответил вместо Степана Эрхан. «Далековато для ботанического сада!» – пробормотал Волков, всматриваясь в экран. Вероника удивленно посмотрела на Степана. «А ведь правда, зачем строить этот северный Эдем так далеко от города?» «Почему так далеко?» – спросила она так стремительно заступая Степану дорогу, что тот едва успел остановиться. Если бы не успел, точно снес бы ее с пути. «Что?» – произнес он растерянно. «Значит, и в самом деле ничего не слышал». «Почему ты решил заложить свой Эдем так далеко от города?» – терпеливо повторила она. «Вообще-то ей хотелось кричать». Схватить Тучникова за грудки и встряхнуть, но воспитание не позволяло. Пока не позволяло. Он моргнул, посмотрел на нее ошалелым взглядом, словно видел впервые, а потом сказал. «Я не знаю. Как-то само собой получилось». «Туча, у тебя сам собой только капитал прирастает», – вмешался Гальяна. «А все остальное ты просчитываешь до мельчайших деталей. Да ты же перед тем, как чихнуть, просчитаешь все риски и для себя, и для социума, и для окружающей среды». «Туча, думай, братан, Вероника дело говорит, что-то тут нечисто!» Туча задумался. Лицо его окаменело, и все присутствующие в комнате окаменели тоже. В этот самый момент они нащупали нить. Она еще была тонкой, едва ощутимой, но если ухватиться за ее конец... «Жертвоприношение!» Сказал, наконец, Степан. Вид у него был такой, словно он только что проснулся от глубокого сна. «Эрхан, ты помнишь?» Эрхан с мрачным видом кивнул. Тара поежилась, она тоже что-то помнила. «Мы тут на севере, уважительно относимся к верованиям и обрядам коренного населения», – заговорил Степан. «Я без лишней надобности вообще стараюсь не вмешиваться в дела местных. Помощь оказать могу, но не лезу. Но тот случай был какой-то дикий. Мне позвонили из стойбища, попросили приехать, даже не объяснили ничего толком. Но ну, мы с Ирханом и поехали». «У местных племен до сих пор практикуется жертвоприношение», Эрхан говорил ровно, словно бы не видел в этом ничего плохого. А может и не видел. «Обычно в жертву приносят оленя. Это нормально», – добавил он с вызовом. «Но в том, что мы увидели, не было ничего нормального». Степан снова перехватил управление. «В жертву принесли много зверей». «Сколько?» – спросила Вероника. «Я не считал». «Девять», – уверенно ответил Эрхан. «Я подсчитал». «Убивали животных зверски». Набрасывали на шею тензиана и тянули с разных концов. Веселов схватился за шею, словно за его тензиан тоже потянули. По два-три человека с каждой стороны тянули до тех пор, пока задушенный олень не падал замертво. А дальше уже, как водится, шаман вонзал в сердце нож, освежевывал. «Какой шаман?» – спросил Гальяна. «Вы же настолько, что убеждали, что шаманов в округе нет?» «Пришлый, кажется», – сказал Степан и просительно посмотрел на Ирхана Итару. «Слушайте, ребята, а я ведь совсем забыл про этого шамана, там вообще история была странная, Тара, расскажи ты!» Тара глянула на него из-под тяжелых век, поежилась. «Олени стали дохнуть», – заговорила она своим сиплым, почти мужским голосом. «Анализы хорошие, а поголовье уменьшается». «Почти как сейчас», – сказал Волков, не отрываясь от экрана мобильного. «Нет, сейчас хуже», – Тара мотнула бритой головой. «Но люди запаниковали». «Олени – это их кормильцы». «Запаниковали и позвали шамана», – спросил Гальяна. «Шаман пришел сам», – опередил Тару Ирхан. «Его никто не звал». «И предложил провести жертвоприношение?» «Никто не помнит». Сейчас Ирхан казался таким же растерянным, как до этого Степан. Его тоже словно бы только что разбудили. «Мы опрашивали потом всех в стойбище». «Никто ничего не помнил, даже те, кто участвовал в жертвоприношении. Про шамана нам рассказала маленькая девочка. Мы ей тогда не поверили, решили, что она фантазирует, а взрослые отмалчиваются, потому что боятся наказания. Традиции традициями, но творить такое...» «А ты?» Вероника смотрела в глаза Степану почти силы и удерживала его ускользающий взгляд. Он снова готовился все забыть, таким надежным, почти монолитным был блок в его голове. «Степан, почему ты выбрал это место для своего Эдема?» «Не знаю». Он тоже пытался сдвинуть этот чертов ментальный блок. «Мне просто показалось, что это самое подходящее место для того, чтобы...» «Для чего?» «Для того, чтобы вырыть тут котлован». «Вот так. Чтобы вырыть котлован и найти в вечной мерзлоте тех существ. Чтобы выпустить на волю Снежить. Чтобы позволить ей собрать новое темное воинство». Они все разом поняли, к чему она вела. В комнате повисла тревожная тишина. «Я знаю, где нужно искать Чернова», – сказала Вероника. «Они тоже уже знали. Они не знали лишь одного, успеют ли до того, как Снежить заявит на него свои права». Дальше все ускорилось, завертелось и наполнилось смыслом. Сомнение заканчивается там, где появляется план, хоть какой-нибудь. Но что-то продолжало терзать Веронику, не давало покоя. Что-то ускользающее, но очень важное. Словно бы и в её голове кто-то пытался поставить этот ментальный блок. Она замерла, застыла в этой деятельной круговерте, ещё раз осмотрела всех внимательным взглядом. Просканировала на ином, не физическом уровне. Сила была во всех, кроме двоих. Эрхан и Тар оказались пустыми сосудами. Или заполненными под завязку так плотно, что внутри их душ ничего не плескалось. Тоже блоки? Такие же, как у Степана? Они ведь были с ним на том жертвоприношении. Были, но не придали случившемуся значения. Или просто забыли. Или кто-то достаточно сильный заставил их забыть. Этот кто-то определенно был человеком. Какой бы сильный, какой бы опасной ни была снежить, она все еще оставалась пленницей вечной мерзлоты или вообще иного измерения. Думать об этом пока некогда. Подумать нужно кое о чем другом.